долг, дивиденды и налоги. Итак, теория независимости долга говорит о том, что долг компании на цену акций не влияет. Фундаментально это вроде бы логично. Если для всех компаний и для всех инвесторов всегда доступно и долговое, и акционерное финансирование, то значение это не имеет. Но тут, на мой взгляд, многовато допущений, а на взгляд Нобелевского комитета все хорошо. Однако не будем забывать про налоги. Проценты по кредиту вычитаются из прибыли, и на них не платится налог. А вот дивиденды облагаются по всей строгости. С 2015 года, кстати, строгость это выросла у нас с 9 до 13%, что, конечно, расстраивает. Ведь компания уже заплатила с этих денег все налоги, а собственнику приходится платить еще и НДФЛ. Нерезиденты у нас платят не 13, а 15%, а налог на зарплату у них вообще 30%. Вернемся к Модельяни и Миллеру. Согласно их идеям, налоги конкретно меняют всю тему. Казалось бы, компании должны занимать как можно больше, а у Билла Гейтса остается только спросить, «Билл, что с тобой? Почему Microsoft не берет кредитов? Ведь проценты вычитаются из налогооблагаемой прибыли, а дивиденды нет». Вот и поговорили. Выходит же, что компании должны занимать, пока у них есть такая возможность. Но в этом случае возрастает вероятность банкротства. И вот наши лауреаты, они написали, мол, надо прикинуть вероятность банкротства, сделать расчет скидки и вычислить оптимальное соотношение заемных средств к собственным. То есть, учитывая этот расчет, вопрос дивидендов и долгов – это вопрос налогообложения и ничего более.